В этот момент Градову показалось, что Сталин повысил голос. Да, Стали от спокойно живут, жалуются, но живут. Он улыбнулся, видимо вспомнив кого-то в своих краях. Ну что ж, давайте работать, Еосиф Виссарионович, сказал Градов. Я начну с личного опроса. как мы говорим, сбора анамнеза и осмотра, а потом, как вы понимаете, нам понадобятся оборудование и помощники. Оборудование, помощники, недовольно пробормотал Сталин. Очевидно, он как-то иначе представлял себе свою встречу с профессором Градовым. Ну, конечно, Иосиф Визрионович, а как же иначе? Без рентгенограммы, ЭКГ, лабораторных данных я не смогу сделать заключение. В связи с этим я бы предложил, чтобы мы с вами перебрались на Грановского. Никакого Грановского! оборвал его Сталин. Все можно сделать в Кремле. Повернувшись в кресле, он нажал кнопку на письменном столе. Почти немедленно в комнату вошли два человека в белых халатах. Оказалось, что по соседству ждет распоряжение целая группа сотрудников четвертого управления. Ну что ж, прекрасно, это еще удобнее, проговорил Горадов. Он поздоровался за руку с вошедшими и попросил первым делом принести. Он чуть было не сказал историю болезни. но вовремя поправился историю медицинских осмотров товарища Сталина спецврачи замялись робко поглядывая на своего чудовищного пациента принесите буркнул Сталин он все больше мрачнел профессор Грандов оказывается тоже не может обойтись без этой медицинской формальности История медицинских осмотров товарища Сталина оказалась тоненькой папочкой с тесенками. Открыв ее с конца, Борис Никитич сразу же увидел совместное заключение профессоров Геттингера и Труфси, то есть двух исчезнувших недавно светил терапии. Гипертоническая болезнь, атериосклероз, коронарная недостаточность, амфибезма легких, глубокий бронхит, явление легочной недостаточности, подозрение на склеротические изменения почек в сочетании с хроническим пелонефритом. Ну и букетик. Диагноз подлежит уточнению после проведения цикла клинических анализов. Написано было хорошо знакомым Борису Никитичу почерком.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 поаптертой на обшлагах, все тут принадлежит истории китель, байковое нижнее белье, галофена подтяжках, не говоря уже про шерровые сапоги. В историю, по всей вероятности, не войдет сильный запах шок старикопского полота. Вождь, очевидно, среди государственных дел забывает принимать ванну, а может быть, у него Идее синкразия к ваннам, чудится влетающая в разгаре омовения Шарлотта Кордэ. Шутки такого рода неуместны во время медицинского осмотра профессора Градов, даже если они лишь мелькают ласточками среди ваших серьезных как туча России соображений. Прежде всего перед вами пациент. Он пощупал дряблые тело воржда.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 У вас не имеют ноги, Иосиф Виссарионович? Бывает. У вас разве не не имеют профессор Горадов? Опять забыл мое отчество? Или раздражен? Старые большевики, видимо, дико раздражаются против своих врачей. У Сталина явная эотрофобия. Он ненавидит врачей, потому что они разрушают миф величия. Он сильно пристукнул Сталина сзади в область почек. Дедовский метод: нижней частью ладони сначала по одной, и потом по другой. Почки больные. Левая больше больна, нежели правая. Теперь вам нужно пролечь на спину, Йосип Виссарионович, мнем всеми чуткими, хоть и семидесятишестилетними пальцами. В каждом пятьдесят пять лет медицинской практики считайте все вместе пятьсот пятьдесят лет медицинской практики представляют здесь эти пальцы. Мнем ими дряблый живот отлично ощущаем даже сквозь слежавшийся за годы нашей славы жир вождя его внутренние органы. Как не презираешь человека, все-таки в роли пациента он вызывает у тебя сердечное сочувствие. Вот его дуоденум, панкреас, мгновенная болевая реакция, печень, конечно, увеличена, уплотнена, бугристо. Не исключено что-нибудь совсем нехорошее, хотя в этом возрасте это уже течет вяло, замедленно. Эти органы-то его ведь в самом деле не причем. Они ведь такие же, как у всего человечества. Ей-ей, ни коллективизация, ни чистки тридцать седьмого года в этом рыхлом пузе не прочувствовываются. Обычная, печальная человеческая судьба. Газы, перистальтика, жога, вкус свинца во рту.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 Чего мы только не слышим и не простукиваем в грудной клетке отца народов. Хрипы сухие и влажные, выпыты, эксудата в нижних частях плевры, глухие тона в верхушках легких, сердце увеличено, аритмия, шумы. Как он еще может ходить со всем этим кошачьим концертом? Ко всему прочему, стойкая обезглавленная гипертония. Амплитуда угрожающе мала. Сталину все меньше нравился профессор Градов. Опять забыл, понимаешь, его имя-отчество. Он задает неуместные вопросы. Такие вопросы нельзя задавать самому главному человеку, так называемому человечеству, даже если он твой пациент-шмацент.